375. Все-таки будут недоумевать, почему иногда очень важная мысль доносится мимолетно, тогда обиходные сообщения прилетают четко. Нужно очень осмотрительно решать, где нечто важное, кажущееся обиходным. Иногда самые обиходное содержат в себе разрешение чего-то важного. Часто одно слово уже предупреждает нечто существенное. Часто человек бывает предупрежден об опасности одним возгласом. Хорошо, если он и в этом спешном слове услышит предупреждение. Много примеров, когда люди оставались глухими, к самым насущным указаниям. В момент совершившегося несчастья они молниеносно вспоминают, как им оказана была помощь, но уже бывает поздно. Люди обычно думают, что одинаковая помощь может быть оказана во всех стадиях обстоятельств. Но можно ли ожидать исцеления, когда организм уже распадается? Нельзя вырастить несуществующую руку, нельзя оживить мозг уже отмирающий. Можно привести много случаев, когда люди просили об оживлении умерших. Такое отношение лишь показывает полное непонимание обращения с энергией.